-я, глава. я выхожу из кабинета Каримова, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Сердце словно сжимают ледяные пальцы. Воздух кажется густым и тяжелым, не хватает сил вдохнуть. Оля попала в аварию, она пострадала. А я? Я виновата? Что, если это произошло из-за нас с тоником? Медленно бреду по коридору, хотя мысли в голове проносятся с бешеной скоростью. Хочется просто убежать, спрятаться, исчезнуть. Но я возвращаюсь на рабочее место. Ладони потные, дыхание сбито. Надо позвонить Жене. Набираю его номер и прижимаю телефон к уху. Сердце гулко стучит, пока идут гудки. Но вместо Жениного голоса звучит лишь холодное и безучастное. Абонент временно недоступен. Тогда я набираю снова и снова. Однако ответ все тот же. С каждым разом тревога всё сильнее натягивает нервы, они как струны, готовые лопнуть. «Женя, где ты? Что случилось? Почему не отвечаешь?» Делаю вид, что продолжаю работать, но мыслями я совсем не здесь. Меня трясёт, голова гудит от растущего непонимания. Собираюсь ещё раз набрать тоника, но телефон вдруг вибрирует в руке. Я вздрагиваю и едва не роняю его, увидев на дисплее. «Отец! Что он скажет?» Какая ужасная новость ждет меня теперь? Сердце подскакивает горлу, а пальцы не слушаются, когда пытаюсь принять вызов. В этот момент сотовый все-таки выскальзывает из рук и с глухим стуком падает на пол. Я тут же наклоняюсь и поднимаю его. Экран разбит. Телефон больше не включается. Трещины на стекле отражают происходящее в моей жизни. Все рушится, и я виновата. Давление в груди усиливается, и дышать вновь становится невыносимо тяжело. Я не справляюсь с осознанием всей глубины катастрофы. Оставив телефон в покое, сжимаю и разжимаю кулаки, надеясь вернуть хоть талику самообладания. Но тщетно. Нервы на пределе. Женя не отвечает. Оля в больнице. Отец звонил, а я не смогла с ним поговорить. Неизвестность пугает. Но почему нельзя решить проблемы одним взмахом волшебной палочки, как в сказке? Рабочий день тянется бесконечно. Я отсчитываю каждую минуту, а когда часы показывают шесть, не могу пошевелиться. Мысли по-прежнему путаются, ноги кажутся ватными, коллеги прощаются, а я все сижу и сижу за столом, не в силах встать. Когда, наконец, выхожу из офиса, холодный вечерний воздух остужает лицо, но облегчения не приносит. Идя к своей машине, я вдруг замечаю Женю. Он стоит неподалеку от нее. Сердце на миг замирает, а потом срывается в бешеный ритм. Замедляю шаг, не зная, что сказать. Внутри буря. Страх, беспокойство, гнев. Всё смешалось. Слёзы подступают к глазам, хотя я и обещала себе не плакать. Женя подходит сам. Его лицо серьёзное и мрачное. «Где ты был?» — вырывается у меня нервно. «Я не могла до тебя дозвониться. И утром ушёл, ничего не сказав». Про аварию с Олей мне сообщил Каримов. Взгляд уже не тяжелый, его руки безвольно висят вдоль тела. Страх и отчаяние усиливаются. «Садись в мою машину, твою я потом перегоню», — произносит он тихо, но решительно. «В порыве злости я хочу крикнуть, что никуда не поеду, что он должен все объяснить. Только это бессмысленно. Нам необходимо поговорить. Но сначала мне нужно успокоиться, и это самое трудное». Женя ждет, пока я займу пассажирское место в его машине и садится за руль. «Что с твоим телефоном, Ками?» «Я тоже до тебя дозвониться не могу уже второй день», — спрашивает он, заводя двигатель. «Вчера я спала, а сегодня вот, разбила». Достаю из кармана телефон с треснувшим экраном. «А ты почему был недоступен?» «Черт!» Женя берет мой сотовый и вертит его в руках. «Сегодня отвезу мастеру, если надо данные восстановить». А пока купим тебе новый. Я горько усмехаюсь. Если бы можно было поменять жизнь так же легко, как телефон. Просто начать всё заново. Но такую возможности никто не дает. Нужно исправить то, что уже есть. Почему ты уехал утром, ничего не сказав? Почему был недоступен? И как прошел вчерашний разговор с Олей? Ты что-то скрываешь? Женя бросает телефон на приборную панель и запускает руку в волосы. «Ками, я не снимаю с себя ответственности, но ситуация вышла из-под контроля». Он поворачивается ко мне, его взгляд полон усталости. «Я хочу конкретики». Наши отношения с Олей изначально были недоразумением. Я должен был понять это раньше. Она, оказывается, давно влюблена в меня и молчала об этом. Я прячу лицо в ладонях. Худшие опасения подтверждаются». Я сразу почувствовала, что Оля неравнодушна к Жене, но зачем-то поверила ему и позволила нам совершить ошибку. «Как отреагировал отец?» «Каримов сказал, что ты говорил с папой». «Разговора как такового еще не было. Твоему отцу сообщили про аварию. Я сразу поехал в больницу. Решили все обсудить завтра. Папа мне звонил, а я разбила телефон. Женя кладет свою руку на мою». Это временные трудности, Ками, ты ведь понимаешь? Связывать свою жизнь с человеком только ради соблюдения каких-то норм неправильно, особенно если возникли настоящие чувства. Я хмурюсь. Но ты хотел этого брака, тебя все устраивало. Устраивало. А теперь у меня другие цели. Так случается. И чаще всего неожиданно. Про неожиданно ты прав, шумно выдыхаю. Я ведь и сама не планировала влюбляться в Тоника. И вот как получилось. «Давай поедим где-нибудь, купим тебе новый телефон и поедем отдыхать». Женя проводит пальцами по моей щеке, стирая слезы, которых в последнее время что-то стало очень много. Я киваю. Что еще остается? Сегодня всем нужна передышка. А завтра? «Вот завтра и разберемся». Мы ужинаем в небольшом уютном ресторане, оказавшемся поблизости. Заказываем просто пасту и кофе. Но сосредоточиться на еде мешает ком в горле. Сидящий напротив Женя изредка поднимает на меня глаза, и его взгляды, словно теплые прикосновения, постепенно рассеивают тревогу. Сердце успокаивается. На душе становится легче. Рядом с тоником мир, пусть даже ненадолго, кажется чуть стабильнее. После ужина мы заезжаем в салон, и Женя выбирает мне новый мобильник, игнорируя возражение, что это ни к чему. Я сдаюсь. На фоне того, что происходит в жизни, это такая мелочь. Пока Женя расплачивается, на секунду ловлю себя на мысли, что рядом с ним я и впрямь почти спокойна, как в те давние времена, когда была маленьким беззаботным ребенком. Мы возвращаемся в машину, по радио тихо играет музыка, и я даже улыбаюсь какой-то шутке Тоника. Но возле дома все страхи, что я пыталась заглушить, вспыхивают с новой силой, а спокойствие, которого удалось достичь, рушится в одно мгновение. У подъезда стоит знакомый автомобиль. Я впадаю в панику, в голове опять вихрь мыслей. Женя замечает мое состояние. «Хами, что случилось?» Ответить я не могу, лишь киваю на машину.